Глава 61 Я прикрыла глаза. Ощущение собственной беспомощности, никчёмности и бессилия. Снова накрыла с головой, будто тогда в детстве. Я должна уехать сразу, уточнила устала, даже не попытавшись отстоять свое доброе имя. Ваше имя будет очищено, сказал Артив спокойно, по крайней мере, официально. Это вам гарантируют. Следственная комиссия вынесет свой вердикт. Все люди, причастные к этой ситуации, понесут то или иное наказание. Но поймите одно. Ущерб уже нанесен. На время разбирательства вы отстранены от работы и даже после. Поверьте вам, просто не дадут работать спокойно. Если же вы начнете отстаивать свои права более яростно, то придется выворачивать всю свою подноготную и не только свою собственно если дело дойдет до суда то вам будут задавать не только регламентированные вопросы и не только вы но и все окружение ваше окажется под прицелом вы это понимаете да это очевидно если подумать юльяна и ее любовник ворот и его неоднозначные моменты с любиной алан и его прошлое И я не могу, но достаточно. Насмешливо сказал Илли, вы нам тут много интересного рассказали, прямо сердце радуется. Но теперь буду говорить я. А вы закроете свой рот, очень внимательно послушаете и отнесете мои слова своему хозяину. Это понятно? Разумеется, но вот и хорошо. И обойдемся без но. Итак, начнем с того, что ни в какую экспедицию профессор Лов скорее всего, не поедет. Разумеется, окончательное решение за ней. Но сегодня же вечером она получит официальное приглашение от драконьей императорской семьи. Полагаю, статус зав. кафедры менталистики в Высоком Императорском университете ключей покажется ей адекватной альтернативой. По крайней мере, я сделаю все, чтобы переманить ее к нам. Это замечательная новость. Я не закончил. «Передайте премьер-министру дословно следующее. Я не просто прошу, а требую, чтобы этот скандал был нивелирован. Я отправляю заведовать этим моего побратима Роя, дракона Радуги. Именно он будет курировать ваши действия по этому вопросу». «Это будет честь, ваше высочество», — проворковал гипнодракон. «Но я боюсь, что премьер-министр не одобрит». «А я боюсь, что наша сторона откажется от соглашения о торговле на спорных островах», — сухо прервал Илли. «А еще я боюсь, что станет достоянием гласности тот факт, что лорд Гохард, приятель вашего премьера, арестован в драконьей империи за шпионаж. А еще я боюсь, что как представитель императорской семьи буду вынужден прилюдно высказать сомнения в способности премьер-министра контролировать ситуацию в стране». А еще я боюсь, что при таком раскладе мне придется пойти на диалог с вашими политическими оппонентами. Но, но Артив буквально позеленел от открывшихся перспектив. Но ваше имя не упоминалось в статьях. Это все одна большая... Вы меня услышали. Или смотрел на несчастного пресс-секретаря как на букашку. Надеюсь, мой побратим получит приглашение... В ближайший час. А теперь оставьте нас. Кажется, это распоряжение пресс-секретарь выполнил с удовольствием. Ваше Высочество, подал голос древесный Иро, уверены ли вы, что оправданы настолько рискованные меры? Ваш отец с сестрой могут их не одобрить? Я сам решу эту проблему в случае необходимости, сухо сказал Илли, забудем об этом. Профессор Лов. Я полагаю, будет безопаснее, если ближайшие пару дней вы поживете с нами. При всей благодарности, ваше высочество, я не хочу убегать. Речь и не о побеге, — пожал плечами принц, — это банальная предосторожность. В данный момент вы уязвимы, и на вас попытается воздействовать одна из сторон. Джана, на грани слышимости шепнул Дин, склонившись к моему уху. Пожалуйста, поверь. Или рискует сейчас. Пойди ему навстречу. Я прикусила губу. Ладно, я с удовольствием поживу с вами. Вот и хорошо, сказал принц. Вот и хорошо. Господин ректор, а вы не хотите заскочить в гости? Постараюсь выкроить минутку, ваше высочество, безмятежно сказал Алан, просто чтобы проверить, как вы устроились. Будем ждать! прищурился Или. Рой! Мой принц, оторвись по полной. Радужный пушистый Милашка медленно растянул губы во скале проголодавшейся баракуды с удовольствием вашего сочества. Профессор Лов! Я остановилась и мысленно простонала, увидев спешащих ко мне студентов из моей группы. Почти в полном составе. У меня сейчас было так мало душевных сил. Рука Дина сжала мою и обруч вокруг горла немного ослаб. Я решила, что смогу с ними поговорить, ответить на вопросы. Но у меня никто и ничего не собирался спрашивать. "Профессор Лов!" выкрикнула Бади намеренно громко, встав напротив меня. "Мы слышали, что случилось. Я хочу, чтобы вы знали, мы уже собираем подписи". "Какие подписи, Бади? Они что?" «Тоже решили присоединиться к какой-нибудь жалобе?» «Как? Какие?» — набычилась она. «Я собираю подписи в вашу поддержку. Эти сволочи, что вас оболгали, должны получить по заслугам. И это змея подколодная!» «Мне жаль, простите. Реально, я не...» Наль до того, стоявшая с опущенной головой, заговорила быстро и избивчево. «Молчала бы уж! Все из-за твоей чокнутой...» «Девочки!» — вздохнула я. Пожалуйста, будьте взрослыми. Наль тут вообще ни при чем. Ее мама... У нас личные конфликты, которые я не хочу обсуждать, хорошо? Ладно, Бади тряхнула головой, неважно. Важно, что я уже собрала много подписей. И старший лекарь пообещала собрать их среди персонала тоже. И профессор Ворот уже сказал своим подписаться в обязательном порядке. Он так и сказал, не будет подписи, зачета тоже не будет и будущего в менталистике. Вы же его знаете». Я открыла рот и закрыла его. Вород в своем репертуаре, никогда не зная, что ли его благодарить, то ли побиться башкой о стену. «Еще приходили родители Криспи. Они сказали, что будут писать письма во все газеты», — добавила старста «Мы соберем много подписей, профессор. Мы докажем, что это все вранье». Дети и их наивность. «Но иногда это именно то, что нужно». «Спасибо», — сказала я тихо, — «за всё». «Так, передо мной, как джин из бутылки, выскочил рой, девочки. А прогуляйтесь со мной, а? Заодно обсудим, что именно и куда нужно будет отправить». Я вскинулась, но Дин повел меня за собой. «Подожди, он не должен их в это вмешивать, Джана. Он всего лишь посоветует, как лучше поступить в этой ситуации» сказал мой дракон мягко. Джан, просто поверь мне на слово. Уж в чем в чем? А в таких вещах наш любитель Кос потрясающий хорош. Я подумала и поверила. Что мне сделать, чтобы он не нагадил мне в сапоги? Извини, но ничего. Я с некоторым сожалением посмотрела на всклокоченного, злючего Боню. Он нагадит. И не только в сапоги. Мау тоскливо подтвердил котик. Переезд его совсем не порадовал, как и запрет на прогулки, в общем-то. Но тут никаких вариантов не было. Несмотря на охрану, в моем доме уже успели разломать ажурный заборчик и разбить камнем садовую скульптуру. Страшно представить, что будет, если этим борцунам за справедливость попадет в руки дорогое мне существо. Так что пусть лучше уж сапоги. Вызвались драконы нас приютить, Значит, так тому и быть. Хочешь сказать, этот твой кот может нагадить в обувь принцу? Спросил Илли высокомерно. Ты удивишься, но коты в целом не очень хорошо разбираются в этикете. Улыбнулась я, стараясь казаться спокойной. Чушь! Я уверен, что этот комок шерсти просто притворяется. Я тоже мрачно хмыкнул Дин. Он, исчадие бездны, Я на это только закатила глаза, ну хватит. Вопрос, мы и дальше собираемся притворяться, что все в порядке. Или с Дином посмотрели на меня, как на посетителя выставки современного искусства, сказавшего нечто вроде «эт чё?» «А у нас не все в порядке?» «Нет, ну правда». Я вздохнула и села в кресло «мальчики». Я не очень разбираюсь в политике, и это просто факт. Но мозг у меня пока еще есть, да и напряжение – которая висит в воздухе, не почувствует только ленивый. Что происходит? Или вздохнул и откинулся на спинку кресла. Все просто, я действительно в заднице. И глубина этой задницы напрямую зависит от того, пойдет ли премьер на диалог. Мне в любом случае влетит от родственников, собственно, но вот чем именно прилетит? Это напрямую зависит от того, насколько дело плохо. Но мне казалось, я надавил и поставил ультиматум, пояснил Или. Моя семья такое вряд ли одобрит. Да что там? При плохом исходе сестра мне голову откусит. И по сути права будет. Она отвечает за связи с Тавильни. Все теперь зависит от реакции премьера, которой мы и ждем. Так может? Не следовало давить? резонно спросила я. Следовало. Сухо сказал Или. Я считаю этот риск оправданным. И, пожалуй, смогу найти аргументы для отца, но в дверь гостиной коротко постучали. «Мой принц, вам письмо от премьер-министра. Войдите». Или вскрыл послание, вчитался и на миг облегченно прикрыл глаза. Что там? Во-первых, через час мне назначена встреча. Во-вторых, мне все же не отгрызут голову. Словом, «Сплошь хорошие новости!» «Я прикусила губу. Слава море!» — сказала тихо. Еще не хватало, чтобы у вас были неприятности из-за меня. Джана, Джана!» — протянул или насмешливо «Как же ты поразительно наивна! Если уж на то пошло, то это у тебя неприятности из-за нас, а вовсе не наоборот. И ты была обречена на эти неприятности ровно в тот самый момент, когда впервые нашла... Дина под елкой. «Или...» — мой дракон угрожающе посмотрел на приятеля. «Хватит?» «Нет, не хватит», — отрезал принц. «Я хочу, чтобы она поняла одну простую вещь. С того самого момента, когда ты впервые возник у нее под елкой, она была обречена на неприятности. Потому что драконы, вопреки мнению большинства юных девиц, это не только смазливые мордашки и толстые кошельки, «Но ещё и ингредиенты для зелий», — предположила я с невинным видом. «Слышала, чешуя весьма и весьма...» Принц ухмыльнулся, оценив шутку. «И это тоже, конечно. Но где драконы, там сила, власть и деньги. А где есть все вышеперечисленное, тут же добавляются грязные игры. И ничего с этим не поделаешь. В тот момент, когда вы впервые встретились... Твоя жизнь и карьера оказались практически обречены. «Потому ты сделал именно такой новогодний подарок». «Да», — спокойно признал Или, «Иногда это очень важно — знать, что можешь уйти». «Ладно, мальчики и девочки, хватит философии. Меня ждет неприятный разговор с премьером о вас, отдых и вкусная еда. Наслаждайтесь и держите этого пушистого монстра, Подальше от моей комнаты. Я серьезно? Потом проверю. Глава 62. Как? Нет, вот ты мне объясни, как? Я стояла, делала умное лицо и очень, очень старалась не заржать. Мне жаль. Да плевать жаль тебе или нет? Возмутился Или. Как этот твой монстр прорвался сквозь мою защиту? Ну... Боня — талантливый кот. Он разорвал моё парадное киото. Мне жаль. это киото не берут даже боевые заклятия третьей степени. Боня крайне талантливый. Или отстань от Джаны, будь так добр, — возмутился Дин. Ну, далось тебе это киото. У тебя их и без того много. Да мне не жалко, просто сам факт. Или не тяни кота за хвост. Я бы потянул с удовольствием, но твоя Фомора не разрешает. Она с чего-то решила защищать этого монстра. Я потерла пальцами переносицу. Может, Или и был неплохим парнем, но порой у меня буквально кулаки чесались от страстного желания его стукнуть. Или как прошла встреча с премьер-министром. О, волнуйтесь! Принц поиграл бровями. Дин закатил глаза и повернулся к самому условно адекватному члену нашей команды рой я присутствовал только на совещательной части пожал плечами радужный насколько могу судить у нас все хорошо не знаю конечно как вы отнесетесь к выбранной стратегии но боюсь вам придется смириться благо она уже начала приносить плоды ладно ладно хмыкнул или небрежно сбросив на пол подранную когтями трепицу Какие вы нетерпеливые. Да, встреча прошла так хорошо, как только могла, и даже лучше. Мы обсудили общую стратегию выхода из этой ситуации, к тому же заключили несколько очень интересных персональных договоренностей. В итоге мы с командой премьера поработаем над этим делом совместно. Боюсь, умники из оппозиции ожидали несколько иного, сливая информацию о Гохарде, но тут уж, как говорится, «Сюрприз! Отличные новости!» «Так, а что за стратегия?» — с подозрением уточнил Дин. Или расплылся в улыбочке, от которой у меня слегка засосало под ложечкой. «Ну, дай подумать». Наши противники сделали ставку на ребят, для которых раньше трава была зеленее, скучающих дома особо мнительных матерей, которым за каждым углом чудится угроза нравственности их детей и религиозных фанатиков. Беспроигрышная стратегия. Многие из этих людей готовы поверить во что угодно без доказательств, если это вписывается в картину их мира. Переубеждать, как правило, бессмысленно. Адекватные дождутся решения следственной комиссии, но громче всего все равно кричат «неадекватные, увы». И что нам в таком случае остается? Только сыграть на другой — не менее восторженной, легковерной и фанатичной части населения. Ну как, есть идеи? Что, совсем нет? Ну подумайте сами. Наши противники продали народу грязные подробности. Мало что продается лучше. Но кое-что все же есть. Спасибо Рою и твоему отцу, Дин, за гениальную идею. «Ты же не пытаешься сказать?» — начал Дин. «О да». Рой ухмыльнулся знакомой улыбкой Баракуды. «Любовь! При грамотном пиаре она побеждает все. И сами боги соединили истинную пару. Но завистливая коллега возненавидела прекрасную преподавательницу, героиню, между прочим, и решила оклеветать. Я слушала собственную драматическую историю и изредка икала. На членораздельные фразы меня просто не хватало. Алан, который недавно присоединился к нашей камерной вечеринке, явно чувствовал себя как дома и разделял всеобщее веселье. Мне бы так. «Да», — будто между делом заметил он, «Фина даст интервью, где подтвердит, что ты предлагала деньги матерям по заданию детской службы, чтобы проверить благонадежность. «Что? Но это неправда!» Рой закатил глаза «брось». «Это просто интервью». Они для своих статей использовали фразы вроде «предположительно» и «по некоторым свидетельствам». «Мы сделаем так же?» Я покачала головой. «Это просто Джанна». Вздохнул Илли. «Правду ты скажешь следственной комиссии под клятвой. А в этих играх, к сожалению, против лжи неприукрашенная правда бессильна. Всегда» потому что правда редко бывает однозначной, а красивой и громкой еще реже. Так что просто доверься нам, хорошо? А что мне оставалось, спрашивается? Да, мне все это не нравится, но и отказываться от того, что делали для меня, тоже было неправильно. «Газеты выпустили статьи о том, как вы с ректором спасли мир», — вещал Рой. «Город», — вздохнула я устало. «Мы спасли город!» Небольшое преувеличение никому еще не вредило, это раз. Второе. Я почитал подробности дела. И знаешь ли, миру таки повезло, что вы спасли тот город. Ал хмыкнул и отсалютовал Рою бокалом. «У Бодины уже взяли интервью, между прочим», — продолжил Радужный. «И скажу я вам, у нее просто талант». Она просто гениально отыграла сиротку из глубинки, спасенную героической преподавательницей. Под конец они с репортершами рыдали, обнявшись. «Да что там, я сам чуть не зарыдал!» От восхищения. «Ну какая умничка, а!» Я только ошеломленно покачала головой. «Я хотел подключить и Наль, конечно, но эта девчонка совершенно не подходит для таких вещей». Она говорит, что думает. Опасное и неудобное свойство. «Ну, хватит», — вздохнула я. «Перестаньте давить на студентов». «Никто на них не давит. Они и сами не против. И да, этот ваш магистр-ворот — просто нечто». Я натурально схватилась за голову. «Вы и ворота сюда приплели. С ума сошли! Вот уж кого нельзя подпускать к прессе ни в каком виде». Сдается, ты его недооцениваешь. Рой сиял, как та самая елка, под которой я нашла свою счастливую неприятность. Но привлекать его пришлось бы в любом случае. В конечном итоге именно его беременная жена трепалась на всех углах, что ты хотела ее убить из ревности. Я прикрыла ладонью лицо, ну, любина, ну, и чем дело кончилось? уточнила я почти обреченно. «У, У, это было шоу! Он с разворота заявил, что злобные журналисты преследовали его несчастную беременную жену, перекрутили ее слова, заморочили и оклеветали бедняжку. Она теперь лежит дома в тоске и печали и ничего не ест от переживаний. Алан не выдержал и согнулся от хохота. «Я пару мгновений отчаянно боролась со схожим порывом, но тоже не удержалась. А знаешь, пробормотала сквозь смех, «Может, они с Любиной и правда друг друга нашли?» «Без вариантов», — простонал Алан, «Идеальное совпадение». Или поднял бокал, явно собираясь выдать какой-то тост. Но в этот момент нас прервал осторожный стук в дверь. Дождавшись разрешения, Иро, древесный куратор наших дракончиков, нарисовался на пороге. «Я прошу простить», — сказал он, «но первая госпожа Дома Ртути...» хотела бы использовать амулет экстренной связи. Прямо сейчас. Веселье в троице драконистых весельчаков явственно поубавилось. Чего уж там, я и сама догадывалась. Вряд ли семьи в восторге от их выходок. Сообщили ли уже боевой сидя, что ее младший сыночек официально объявил парой то, с кем парность так и не была подтверждена? То есть, да... Сами мальчишки почти наверняка уверены, что мы с Дином совместимы, но... Разумеется. Дин на миг сжал мою руку и встал. Я поговорю с матерью с глазу на глаз. Прошу простить, но, боюсь, это исключено. Госпожа хочет разговора с высоким лордом Аланом. Теперь уже опешили все и сильно. С чего бы матери Дина хотеть общаться с Алом? И когда это он... «Высокие лорды» переквалифицировался из господина ректора. «Ведь если мне память не изменяет, высокий лорд — это именование младшей особы королевских кровей». Глаза Алана стали серьезными. Он весь подобрался, как кот перед прыжком, и явно приготовился к неведомым неприятностям. «Господин ректор, этого будет достаточно», — сухо бросил мой приятель. И я с радостью поговорю с первой госпожой Ртути, если она того хочет. Благодарю. Иро коротко поклонился. Я почувствовала нервозность, висящую в воздухе. Никто из нас, кроме, возможно, невозмутимого Иро, не понимал, что тут вообще происходит. Зачем матери Дина говорить с Алланом? Возможно, она захотела надавить на него своим авторитетом женщины-ситхи. Но в этом случае ее ждет облом, а не из тех, кого можно продавить такими эльфийско-матриархальными штучками. Но она-то может этого не знать, и в таком случае нас ожидает очень некрасивая сцена. Кажется, Алан это тоже понимал. Он хмуро наблюдал за тем, как на полу устанавливают громоздкий артефакт, и явно готовился к худшему. Одно хорошо. Такие вот игрушки были новаторскими безмерно дорогими и не могли долго поддерживать связь. По крайней мере, неловкий момент не затянется. Артефакт вспыхнул, и иллюзорное изображение прекрасной Сиды возникло посреди комнаты. Она была такой же, как я ее запомнила. Изящная красавица с золотистыми сияющими волосами, струящимися шелком, белоснежной кожей и глазами светлыми, как прозрачная вода в ручье. Я подумала, что с Аланом они даже немного похожи. Цветом волос, формой лица, губ. С другой стороны, это могло быть просто расовой особенностью, так что Алан молниеносно вскочил на ноги, опрокинув кресло. Это было настолько на него не похоже, что я вздрогнула, а на кончиках пальцев Дина замерцала магия. Он был готов к нападению. Только мой приятель... Не собирался ни на кого нападать. Кажется, Алан вообще забыл, что мы существуем. Он сделал несколько шагов к иллюзорной Сиди и застыл напротив нее. Лил? Минуточку. Та самая Лил? Да ладно. Но, кажется, все же да. Судя по тому дикому коктейлю эмоций, что плещется у прекрасной Сиды в глазах, потому как судорожно сжаты ее кулаки. Ее губы дрогнули, но она взяла себя в руки и внимательно посмотрела на Алла: Где я прятала сладких жуков для тебя, когда бабушка запрещала тебе их есть? Ее голос звучал жестко и почти зло, как у следователя на допросе: Сид судорожно выдохнул, «В статуэтке, которую специально для этого купили на базаре в Юдито», — хрипло сказал он. «И впервые за все время нашего знакомства плавным слитным движением опустился на одно колено в традиционном уважительном приветствии. Впрочем, Сида, Лил, недалеко от него ушла». Она сползла на пол, будто кукла-марионетка с обрезанными нитями и прошептала. — Это все же ты. — Но как? — Я хотел бы спросить у тебя то же самое, — парировал Ал. — Я был уверен, что ты сгорела. Я держала в руках твой череп. Она покачала головой. И это были определенно твои останки. Я чувствовала магию рода. «Не совсем», — хмыкнул Ал. Он говорил спокойно, но я видела, как дрожат его руки. Я создал этот муляж специально в подарок ловкачу, чтобы тот временно удостоверился в моей смерти и перестал портить кровь. Мне даже страшно спрашивать, как ты могла до него добраться. «Тебе не очень понравится ответ». «Догадываюсь», — Ал показательно вздохнул, Ты мне вот что скажи. Ты что, правда, родила этого нахального драконёнка? И мне всерьез придется называть его племянником? Губы лил, дрогнули в усмешке. «Понимаю твой шок», — сказала она, лукаво прищурившись. «Но в жизни и не такая ерунда случается. Утешай себя тем, что и ему теперь придется звать тебя дядюшкой и оказывать...» «Все положенные родственникам почести». Звучит уже не так страшно. В тишине, что на миг повисло в воздухе, раздался насмешливый голос Илли. «Кажется, кто-то тут очень сильно попал». Глава 63. «Ты в порядке?» — уточнила я участливо. «Нет», — вздохнул Дин. «И еще долго не буду». Я ласково погладила его по плечу. Мы были в комнате одни, и после бесконечного, совершенно безумного дня это было само по себе благом. Возможность успокоиться, выдохнуть и все обдумать бесценно в тех случаях, когда привычная жизнь рушится тебе на голову. И теперь нечто подобное можно было сказать про нас обоих. Что уж говорить, Если даже бонифаций, гроза всех драконов округи, нынче свернулся у меня в ногах и тихо, басовито мурлыкал. Всем нужно отдыхать от кутерьмы, хотя бы иногда. Не расстраивайся так, сказала я мягко. Вери или нет, но Алан нормальный и вменяемый Сит. Он не станет требовать, чтобы ты приносил ему тапочки или оказывал какое-то сверхъестественное почтение. Это. «Джана, нет, это не оно совсем, дело в другом. Я никогда ее не спрашивал, понимаешь?» «Ох, кажется, начинаю понимать. Я считал себя хорошим, любящим сыном, — устало продолжил Дин, но ни разу не спросил у матери, где ее семья. У драконьих пар, если они сами не оборотни, — «О таком не спрашивают, понимаешь?» «И я только сейчас осознаю, что не спрашивал. Совсем. Какой я после этого сын?» «Он отвернулся. Я прикусила губу. Все закономерно, не так ли?» «Государство драконов построено на завоевательных походах. Если люди оказывались драконьими парами, их правдами и неправдами забирали от семьи. Что уж...» о паре-ситхе говорить, да еще и во времена гонений. Пусть сейчас ветер перемен уже вовсю гуляет по улицам, прошлое рядом, особенно для условно вечных раз. Она ведь тоже не рассказывала тебе, верно? Уточнила я мягко. Потому ты и посчитал, что ей неприятно говорить об этом. Дело не в неприятии. Дин прикрыл глаза. Отец... Час назад прислал мне материалы. Оказывается, мать дала клятву самому императору, что не станет учить нас традициям своего народа, не будет рассказывать о семье и родине, пока мы не спросим. Но, видишь, за грёбанные 300 лет я так и не удосужился спросить. Я знаю историю своей драконьей семьи чуть ли не до пятого колена, но... Понятия не имел, что моих бабушку с дедушкой сожгли на площади. Такие дела. И что тут можно сказать? Браки между представителями враждующих рас — это далеко не так весело и задорно, как порой пишут в книгах. Это всегда влечет за собой вопросы как бытовые, так и моральные. Боги, традиции, социальный и политический уклад. Целый мешок противоречий. И одному из родителей в такой ситуации неизбежно придется поступиться своим наследием. Они были уверены, что вся семья твоей матери мертва, заметила я, потому и не говорили об этом с тобой. Да. Дин устало потер лицо. Отец только десяток дней назад, проверяя ре... Дя... Алана по моей просьбе. Обнаружил совпадение. Сначала не поверил, принялся копать, но с каждой новой проверкой убеждался все больше. Он был почти уверен, да, но все равно несколько дней думал, как сказать об этом матери. Прости за банальность, но все хорошо, что хорошо кончается, отметила я. Теперь между ними мир да любовь. Дин фыркнул: А, ты не в курсе! Мама, с Аланом уже успели подцапаться! «Что? Почему?» «Ну, это же моя мама». Она на эмоциональном порыве Алану рассказала, как замечательно всё будет, когда он переедет в Драконью Империю. И что она уже придумала, какую он займет должность. «Ой!» «Вот-вот», — усмехнулся Дин. «Алан, как ты понимаешь, в восторг не пришел, И теперь у них позиционное противостояние. Одна радость. На этой волне им не до нас». «Уже что-то». Он помолчал. «Джана, мне не важно, пара мы или нет, но думаю, что скорее всего, да». Дал написал, что у него проявились метки парности на ауре и изменился узор на щеках. У Джины на коже так ничего и не появилось. Думаю, точно так же будет у нас. Возможно, если мы однажды решимся завести детей, наш ребенок будет Фомором». И меня это устраивает. Знаешь что? Я хочу, чтобы он знал обо всех своих родственниках. фаморах, Сидах. Это не имеет значения. Я вздохнула. Дин, я... Я сказал, может быть, и однажды. В данный момент себя я тоже не представляю отцом, если честно. И чем дальше, тем больше мне претит мысль о том, чтобы заводить детей... Из политической необходимости. Собственно, после сегодняшних чудесных открытий я совершенно точно уверен, что не собираюсь этого делать. Вот ведь таких, как ты, не бывает. Я легко прикоснулась, поцелуем к его губам. Мм, могу предоставить доказательства своей реальности. Дракон слегка прикусил мою нижнюю губу. Что думаешь? «Думаю, что тебе стоит серьезно отнестись к доказательной базе». Я подначивающе улыбнулась. «Не сомневайся». Он опрокинул меня на подушки и на сверху. «Мяу!» Взвыл Боня, которому явно не хотелось покидать насиженные места. Мы с Дином переглянулись и заржали. Больше тем вечером серьезные темы в этой комнате не поднимались. Следующие несколько дней прошли для меня, как ни странно, под знаком Лени. Не выходила на улицу, много спала, перешучивалась с или, ела вкусности, занималась с дином любовью и гладила кота. Всё? Ну да, еще утром и вечером выслушивала новости с полей, как самый заправский полководец. Между тем, за стенами нашего дома бушевала информационная война, Во всей своей красе. За газетчиков мне в этой ситуации оставалось только порадоваться. Работой они были обеспечены и выгодали немало. Шутки шутками, но я чуть не села мимо стула, когда узнала, что по договоренности с премьер-министром драконы вкладывали в компанию по спасению моего доброго имени средства, и немалые, настолько немалые, что я схватилась за голову и потребовала все отменить, когда Рой мимолетом упомянул при мне сумму за текущие сутки. Дракоши тогда переглянулись, быстренько подсунули мне чашку с шоколадом. Не удивлюсь, если он был щедро разбавлен успокоительным. И ласково объяснили, что борьба за правду и справедливость в наши дни – штука дорогостоящая. Надо нанять умельцев, которые пустят правильные слухи, приплатить редакторам независимых изданий, нанять несколько людей от искусства, которые ото всей души выскажутся в поддержку. Да и команде, которая с ног сбивается и все это организовывает, тоже платить нужно, ибо хорошие специалисты в таких сферах на дороге не валяются. Но волноваться я не должна, ибо все дело не во мне. Или, если точнее, не только во мне, но еще и в каких-то новых внешнеполитических идеях, совместно разработанных и одобренных папой Кио и старшей принцессой. Мне оставалось только смириться. К моему искреннему удивлению, бредовая идея сделать политическим аргументом нашу с Дином «любовь» нашла широкий отклик у масс. Подправленная и приукрашенная история обретения драконом пары приобрела откровенно сказочные очертания и напоминала скорее очередное творение пера Ариоки Бозии за вычетом разве что эротических сцен или пересказ романа о бедной девушке, завоевавшей своего принца. Но, возможно, именно простота и однозначность этой истории и сделала ее такой привлекательной для простых людей. Вскоре среди моей корреспонденции угрозы и проклятий стало примерно втрое меньше, чем писем поддержки и одобрения. Это, по мнению дракончиков, был успех. Как это обычно бывает в таких ситуациях, весело было не только газетчикам. На совете шли свои баталии. Премьер, невесть какими правдами и неправдами, выцарапавший безоговорочную поддержку драконов, теперь делал все, чтобы максимально нагадить своим противникам. И по возможности сместить главу тайной службы с должности, заменив полностью лояльным человеком. В это веселье меня подробно не посвящали, но, судя по оговоркам, было там очень жарко. Кто бы, впрочем, сомневался? Алану последние дни тоже было очень не до меня. Заново обретенная сестра оказалась личностью на редкость деятельной и упрямой. Нам еще, видимо, очень повезло, что закон запрещал драконьей паре покидать пределы империи без высочайшего дозволения императора и какого-то совершенно нереального сопровождения. Иначе, боюсь, Сида приплыла бы на первом же корабле. И вот тогда нам окончательно стало бы очень, очень весело. Но, как я уже сказала, нам повезло. Именно потому вечером третьего дня после начала всей этой истории Я сидела на крыше. Единственная доступная мне возможность оказаться на свежем воздухе и таращилась на то, как медленно загораются в небе звёзды. Дракончики разбежались по делам. Бонифаций, видимо, опять что-то активно ронял или ломал. Древесный Иро, помявшись, отпросился посмотреть местные достопримечательности. Достопримечательности как раз вышли гулять с детьми. Потому я совсем не удивилась. Я же собиралась насладиться отличным вечером. Но тут сработал амулет. Признаюсь, честно я и думать о нем забыла. Столько всего произошло, что из головы вылетело. Но теперь чары пульсировали и обжигали запястье. Это могло значить только одно. Наль попала в беду. Глава 64. По-хорошему и по-умному мне не следовало соваться. Нужно было прислать вестника драконам, объяснить ситуацию, настроить их на координаты. Но шутка вот в чем все это время. Минимум полчаса, и то при самых оптимистичных раскладах. А у Наль может статься. Нет и пяти минут. Судя по сиянию амулета, ученица угодила в очень глубокую и забористую, примитивно-магическую задницу. «Ну вот как же не вовремя, а?» Но тут, как говорится, без вариантов. Я отвечала за девочку, пусть даже и была отстранена от работы официально. Если она умрет или навредит другим, это уже будет полностью на мне. Я приняла решение не тащить ее через комиссию. Мне как ни крути отвечать. Потому, обернувшись туманом, я благословила не слишком холодную погоду и полетела над городом, следуя за сигналом маячка. Довольно быстро стало ясно, что артефакт ведет меня к районам Нижнего порта. Настроение это вот ни разу не прибавляло. Да, в наши дни Веллерия уже не представляет собой декорации для бесконечных войн между бандами, как было лет 400 назад. Ценой огромных усилий рек пролитой крови и множества реформ правительству удалось взять под контроль теневой мир и основательно его проредить. Тем не менее, по сей день в нашей славной столице остались райончики, куда стража заходит группой не менее чем в пять человек. В таких местах власть светская все еще не вытеснила влияние теневых авторитетов. Хотя, как сказать, в наши дни эти самые теневые авторитеты почти поголовно обзавелись особняками в благонадежных частях города, добрым именем и влиятельными друзьями. У них зачастую есть вполне легальное доходное производство, а еще покровители среди власть имущих. Потому, собственно, на теневые районы смотрят сквозь пальцы. Благо, расположенные они всегда на отшибе, а живут там люди или очень бедные, или зарабатывающие специфическим трудом. Остальные же горожане предпочитают делать вид, что такой вот другой Веллерии просто не существует и суются туда либо от большой нужды, либо в сопровождении проводников. А теперь вопрос в студию. Что понадобилось Наль в самом злачном из теневых районов? Если выживет, отправлю пинком на комиссию. Пусть напялят на нее ограничительные артефакты. Целее будет. Тихо ругая себе под нос, я облаком тумана плыла над доками и трущобами. Магия звала меня к развалинам на побережье, где некогда располагался старинный храм моря. А вот это уже плохо. Совсем. Ощущая, как горчит в груди от дурного предчувствия, я материализовалась в тенях и нырнула в темный зев входа. «Держись, девочка!» «Выживи! А потом уж я надеру тебе уши, дура малолетняя!» Я почти достигла цели, когда эхо начало доносить до меня отголоски разговора. «Что, думала от меня сбежать?» — зло спрашивал какой-то мужчина. «Думаешь, мы тут шутки шутим?» «Отпустите!» Бади, Вы не имеете права!» «Я? Деточка! Не знаю, что тебе понарассказывала твоя подруженька, Но я ввалил в нее кучу денег. И зачем, спрашивается? Чтобы она махнула хвостом и радостно ушла учиться? А потом охотилась на меня и ребят? Не, окрошки, это так не работает. С гильдией змей такие фокусы не проходят. О, бездна, во что они только влипли? Ну и я хороша, конечно, благодетельница Рохгова. Даже не спросила у Наль, Кому она продает свои находки? А с чего я вообще решила, что речь о рядовом черном артефакторе? Какой бездны не проверила? На мозги понадеялась. Какие там, прости, мора, мозги? В таком возрасте и с таким воспитанием? Не смешите!» Полос, не дури. Голос Наль звучал вроде бы спокойно, но... Я слышала притаившуюся в нем дрожь. «Выпусти нас! Какие деньги!» Я ж всё тебе вернула. Что на тебя нашло, а? Это уже не смешно. А похоже, что я шучу. Я не видела, но почувствовала, что мужчина оскалился. Да кто бы сомневался, собственно, что не шутит. Ну, Наль, ну, идиотка малолетняя. Выживем, получишь по шапке. Нашла же, блин, с кем связаться. Не смешно ей. А у змей вообще туго с чувством юмора. Как ни крути. Одна из старейших и сильнейших теневых гильдий не только города, но и страны. Они дожили до наших дней и сохранили за собой приличные территории порта и катакомб, что само по себе уже говорит о многом. Некогда начав с пиратства и торговли рабами, змеи, по слухам, заключили сделку с кем-то из глубоководных. Не думаю, что это был Кракен или мертвый Капитан, хотя чем бездна не шутит, Тем не менее, связи с древними фаморами у змей были и немалые. Ходят упорные слухи, что таинственный и бессменный глава этой гильдии сам является фамором-полукровкой. Некоторые вещи, кстати, это могло бы объяснить. Сферой интереса гильдии была в первую очередь контрабанда, в том числе живого товара. Также они считались лучшими поставщиками артефактов и всего, что было связано с ментальной и примитивной магией. То есть вполне логично, что они заинтересовались Наль. Уверена, в последние годы с молодняком у них все сложно. Талантливых магов перехватывают музы, а на середнячках ни в менталистике, ни в примитивном колдовстве далеко не уедешь. Все эти мысли кружились у меня в голове, когда я по потолку пробиралась в комнату, где все происходило, точнее, в зал. И, судя по всему, вполне себе жертвенный. По крайней мере, на это непрозрачно намекали изображения глубоководных на стенах, характер письменности и полузатопленные, закрытые решетками ниши. В одной из таких как раз и сидели Бодина Сналь. Девчонки были по пояс в воде, казались мокрыми и замерзшими, но в остальном вроде как были целы. Пока что. Серьезную угрозу в этом смысле могла составить весьма живописная троица, расположившаяся в зале. Причем двое из них, которых я мысленно окрестила «телохранителями», особой проблемы для меня не представляли. Маги, середнячки, рабочие, с позволения сказать пчелки, Таких я вырубаю на раз, но вот третий, тот самый полос. Тут все было значительно сложнее. Мужик, на вид лет 150 от отроду, но что-то мне подсказывало, что в реальности он был старше как минимум втрое, явно был очень могущественным примитивным магом. Или скорее даже жрецом. И меньше всего на свете мне хотелось встречаться с тем милашкой, которому он поклонялся. На задворках промелькнула мысль о том, что надо было все же предупредить Дина. Но что уж теперь? Без специального артефакта вестник в любом случае не отправить. «Слушай, это всё хрень какая-то», — заговорила Наль. «Полос, не гони. У тебя есть ко мне претензии? Окей, давай, обсудим. От бади, отцепись, ага». Она тут вообще никаким боком. И прекрати этот цирк уже, открой дверь. Не раньше, чем вы обе дадите мне магические ученические клятвы старого образца. Безмятежно ответил Полос. А больше тебе ничего не дать? Много чего дать, ухмыльнулся он. Вы ничего так, если разобраться. Так что, если постараетесь, я буду добрым учителем. Но сначала, клятвы, Агубата у Пола за недура. Старые ученические клятвы до да примитивных магов, до да бездополнительных условий. Конечно, вот не на сто процентов рабство, но очень около. Да ты совсем, Эльфел возмутилась Наль. Перетопчешься, ясно. Я заметила, как Бади незаметно ткнула ее в бок. Ладно, хоть у кого-то тут хватает ума не провоцировать похитителей на насилие. И Леналь не верит, что полос ей навредит. Звучит как бред, но вполне может быть. Подозреваю, все это время он придерживался с ней совсем другой тактики. Приручал постепенно, шаг за шагом. И надеялся вовлечь во все более серьезные, опасные и незаконные дела. Чтобы она и сама не заметила, как идти ей, кроме гильдии, стало некуда. И тут, как снег на голову, новость о том, что она собирается учиться. Понимаю, почему мужик расстроился. Ничем не могу помочь. Но хватит этого, — скривился Полос. Вариантов два. Или я сейчас зову нашего заточенного друга, чтобы он выпил вашу магию и поделился с нами. Или вы, как милые и изговорчивые девочки, приносите мне клятвы. Ну, я задумалась. Вот не знаю, что у них там... За заточённый друг, но встречаться с ним как-то не хочется. Позволить девочкам принести клятвы тоже нельзя, а значит, ну, держитесь, мальчики. Полный фоморец идет к вам. Глава 65 «Вниз я рухнула старым добрым болотным туманом, густым, ядовитым и галлюциногенным». Парочки телохранителей этого хватило с головой. Они заорали и радостно бросились сражаться друг с другом, выкрикивая что-то насчет злобных татей, ожививших мертвецов и шестируких баб. Оригинально, но предположим. Но насколько мне повезло с этими двумя, настолько же проблемным парнем оказался Полос. Грязно выругавшись, он, что бы вы думали, сменил обличье. Оказавшись немного- много ни мало, С братом, фамором-полукровкой». В родословной его отметился к моему вящему счастью обычный хищный морок, а не кто-нибудь из древних. Но даже так масштаб моих проблем значительно возрос. Я опутала его волосами как сетью, чтобы выиграть себе пару секунд, и метнулась к девчонкам, нажимая на заранее намеченный рычаг возле ниши. К счастью, не ошиблась. Медленно, почти лениво, решетка поползла вверх. «Как только проход откроется, бегите!» — рявкнула я, чувствуя, как раздраженный полос освобождается из моей хватки. Оскалившись, я метнулась обратно. Мы вцепились друг в друга, превращаясь в смертоносный клубок магии когтей, клыков, волос, ядовитых паров и щупалец. Веселились как могли, в общем-то. Для меня расклад был не самым удобным: каменный отнорок без единого соприкосновения с землей, соленая вода, власти, над которой я практически не имела, и холодный воздух. Но и морок у полозу не то чтобы сильно повезло. Все же это не пространство сновидения и не иллюзия, где ему подобные особенно сильны. В общем, неплохо все шло. Я даже изловчилась и спеленала красавца, снова примериваясь, куда бы нанести закрепляющую печать. тот то комиссия по контролю использования магии порадуется, ага. И в этот момент раздался оглушительный девичий виск. Да такой задорный, что мы отвлеклись от нашей бессмертной битвы и синхронно обернулись. Ну что тут скажешь. Тот самый заточенный друг не стал ждать, когда его соизволят позвать. И пришел сам, с готовностью продемонстрировать вот вообще всем, кто тут на самом деле полный фомарец. «Твою мать!» — пробормотал Полос. «Не то слово!» — машинально ответила я, наблюдая, как одно из множества разномастных щупалец, что вырывались из ниши, ломает рычаг и стирает защитные письмена. Теперь решетку не опустить. «Какой бездны ты открыла дверь, полукровка тупая!» — рыкнул Полос. «Учениц спасала!» — огрызнулась я. «Сам не лучше! Где ограничительный круг?» «Нету!» — хмыкнул Полос. «Уроды моральные! Категория!» 3 Истинный глубоководный. Так что, сестренка, валим. Когда оно выползет окончательно, хорошо и жарко будет всем». Он еще до пленения не отличался добрым нравом, а теперь и подавно. И еще чего? Ты представляешь, что будет с городом, если эту тварь выпустить? Я прищурилась, наблюдая, как щупальца заполняют все больше пространства, как бы его запечатать. Какое счастье, что Наль и Бади успели выползти. Правда, Бади, похоже, сильно повредила ногу, но Наль нужно отдать должное. Она упорно тащила соперницу. Или подругу на себе, пока призванные ею паучки мужественно бросались на щупальца, отгоняя их прочь. Конечно, это был очень временный успех. Куда уж арахниду, до глубоководного. Но время это помогало выиграть. Немного времени. «Наль!» — рявкнула я. «Влей в призыв максимум силы, разворачивайся и уходи! За дверью активируй на артефакте, который я тебе дала общую тревогу!» Но. «Действуй!» В этот самый момент Полос отчаянным рывком высвободился из моей хватки, отшвырнув меня прочь. Я оскалилась, призывая болотные огни и ядовитые лозы, но полукровка рванул на выход, увернувшись от моих подарочков и все больше удлиняющихся щупалец. При других обстоятельствах я рванула бы за ним, но сейчас в анамнезе были проблемки... Немного серьезней. То, что перло из ниши, было угрозой, какую ни в коем случае нельзя выпускать. Выругавшись, я кинулась к девчонкам и, не церемонясь, поволокла их к выходу, уворачиваясь от возмущенных нашим бегством щупалец. Виски заломила от ментального давления. Глубоководный уже достаточно выбрался, чтобы пустить вход свой зов. Ох, то ли еще будет. На самом деле я почти успела. Все уперлось в это самое «почти». Уже в каком-то десятке шагов от двери одному из щупалец удалось меня подсечь. Впрочем, это нельзя было назвать его безоговорочной победой. Изловчившись, я отправила девчонок в полет. Приземлились они, конечно, не очень мягко с визгами и стонами, но зато там, где нужно. То есть за дверью. Бади! «Активируй артефакт тревоги!» «Наль, черти границу!» — заорала я. «Начинай активацию плетения, подключайся к древним контурам, чтобы хватило сил!» «А вы?» «Туманом обернусь, давай!» Я окружила себя болотным огнем, безжалостно сжигая внутренние резервы. Мертвое пламя разгоралось неохотно, мерцало почти что сердито, будто говоря, «Не наша, не наша территория!» Но зеленоватый огонь все же вспыхнул, выигрывая мне секунды. Я раскинула руки, обжигая щупальца, не позволяя им помешать наль. Глубоководный завизжал. От этого звука земля завибрировала зло и сердито. Сверху посыпались камни. Думаю, этот голосок уже услышали в городе. Сколько времени пройдет, прежде чем прибудет спецбригада? «Сколько нам нужно его тут продержать?» «Профессор, почти готово! Выходите!» Я выдохнула, вливая максимум сил в пламя и метнулась к выходу. Но сил мне не хватило. Щупальца глубоководного перехватила меня, не позволяя превратиться, и силой впечатала в стену. «Закрывай!» — заорала я. «Быстро!» На лице Наль был написан «Самый настоящий ужас». «Щупальца! Уже устремились в их сбади сторону! Я выберусь! Ну!» За секунду до того, как щупальца смели девчонок, Наль все же хватило ума закрыть контур. «Хорошо. Конечно, граница, выполненная недоучкой, и на скорую руку долго против древнего не простоит, но ее хватит хотя бы минут на десять. А если Наль хватило сил подключиться к местным плетениям, то и на весь час» что в наших обстоятельствах, прямо скажем, уже успех. «Хорошо!» — крикнула я. «Теперь идите к выходу!» Последняя фраза смазалась, превратилась в хрип. Глубоководный вдавил меня в стену еще сильнее. Я отчетливо ощутила, как крошится камень под спиной. «Ладно, бывало и хуже, наверное». Во второй раз пламя пришло еще неохотнее. Было слабым и неуверенным. Его едва хватило на то, чтобы щупальце на миг отпустило меня. Тут же, обратившись туманом, я взмыла под потолок и нырнула в тени. Вовремя. Внизу незадачливые телохранители, все это время мужественно сражавшиеся с воображаемыми врагами, как раз стали обедом. Буквально вжавшись в потолок, Максимально растворившись в тенях, я наблюдала, как постепенно протискивается сквозь щель огромное тело, и все больше убеждалась, что все плохо. Вот совсем. Конечно, можно было попробовать договориться, будь я за дверью, но здесь, сейчас, глубоководный слишком зол, чтобы слушать. Он знал, что я где-то там. Я наблюдала, как те щупальца, что не пытались пробить установленную наль-защиту, шарят вслепую по стенам и потолку. Сколько времени пройдет до того, как он найдёт меня? По всему выходит, что совсем немного. Я прикрыла глаза. «Прости, Дин, так глупо получилось. Теперь, наверное, не увидимся. А ведь я даже не сказала утром, что...» «Люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Подожди, что за... Что значит «не увидимся»?» «Ой, почему я слышу его голос в своей голове? Потому что мы истинная пара, теперь уже точно. Не уходи от темы, что значит «не увидимся». Ты что, решила сбежать? Куда сбежать? Я так удивилась, что даже отвлеклась от текущих неприятностей. Зачем сбежать?» Откуда я знаю? Ну, как это у девушек принято? На что-нибудь обидеться, оставить записку, волосы назад и все такое? Мне стало немного смешно и много грустно. Я забилась чуть поглубже в нишу, наблюдая, как все больше места занимают переплетенные, похожие на червей-щупальца. Еще минут десять до прибытия помощи, может, чуть меньше. Выживу. Если повезет. Я не хочу никуда убегать, Дин. Но может так получиться, что придется. Извини, и не расстраивайся слишком сильно, если все кончится плохо. Договорились. О чем ты, Джанна? Что случилось? Я буквально почувствовала, что он начинает паниковать. У меня тут проблема по работе, начала я. И в тот же момент щупальце с нечеловеческой силой сжало мою талию и рвануло вниз. Увы, переждать не получилось. Дальнейшее слилось для меня в какую-то сплошную мешанину образов, в которой у меня была только одна цель — попытаться выжить. Вот Дин кричит что-то, но в моей голове все сливается в один сплошной шум, смешиваясь с ревом глубоководного... И грохотом крови в ушах. Вот я вырываюсь из щупалец еще раз, Но меня хватают снова, трещат кости. Я активирую все доступные магические плетения, Чтобы не позволить себя раздавить. Вот передо мной рот. Рты. Очень много рядов острых зубов, Распахивающихся по кругу, как цветок. Красиво. В другое время я бы восхитилась. В самый последний момент вспоминаю, что у меня тоже есть зубы и когти. Впиваюсь изо всех сил, слышу, как в волоске от моих ног клацают зубы. Впиваюсь еще крепче, падаю, снова щупальца перехватывают, тянут и тянут меня куда-то. Вот над головой смыкается соленая вода, обжигает и без того обессиленную сущность. Сознание обрывками выхватывает контуры огромной рукотворной пещеры, испещренной письменами. Как долго глубоководный был тут пленен? Не повезло, бедняга. Все глубже и все темнее. Может ли фамор утонуть? В теории нет, но полукровкам намного сложнее, особенно болотным, особенно... В солёной, тяжёлой, как плита, воде среди запечатывающих фаморью силу плетений на стенах. Неудивительно, что ты сходишь с ума от ярости глубоководной. Я бы, наверное, тоже. И вдруг вода вокруг забурлила, вспенилась. От вопля глубоководного закладывает уши, а меня что-то тащит вверх. Что? Ой. Что это за радужное сияние? Рой? Но почему у него три головы? Почему плавники? Почему он мерцает? И глубоководный мерцает в ответ, будто они разговаривают. У меня галлюцинации. А куда? Темнота. А когда темнота рассеялась, вдруг выяснилось, что я лежу на мокром каменном полу, а надо мной склонился мокрый дин, злющий, как сотня спятивших фаморов. «Прибью!» — сказал он. И я поняла, что выжила. Глава 66 В следующий раз попав в беду, прежде чем пафосно прощаться со мной по связи, Ты сделаешь что?! тоном очень занудного учителя спросил Дин. Я вздохнула, Дин, я поняла. Что ты сделаешь? Быстро, внятно расскажу, что случилось и где нахожусь, повторила я. Снова. Я запомнила с первого раза. Ах, с первого раза! Он сверкнул глазами. Ничего, придется потерпеть! Ты представляешь, что я пережил, пока тебя искал. Понимаешь? что мог не успеть. И все почему? Потому что мы потратили драгоценные секунды на дурацкую болтовню. Я промолчала, а что тут скажешь? Да, мне не пришло в голову позвать драконов. В такие секунды мозги вообще уступают место инстинктам и вбитым установкам. У меня они однозначны. Не можешь справиться сам. По возможности запечатывай проблему и тяни время до прибытия специалистов. «Драконья же троица» в моем подсознании со словом «специалист» все же не соотносилась. Возможно, зря. «Он прав, Джана», — встрял Рой. До того молча участвовавший в композиции, драконы осуждают. «Ты должна привыкнуть звать нас на помощь». Я была уверена, что в любой непонятной ситуации, подразумевающей хотя бы минимальную опасность, — отрезал Или. «Я не беспомощна». «Верно. Но мы большие и сильные. А еще от твоего благополучия напрямую зависит жизнь нашего побратима. Умерла бы ты. Дин с большой долей вероятности ушел бы за тобой, понимаешь?» «Это Джана». «Понимаю», — вздохнула я. «Извините. Больше подобное не повторится, ладно?» «Конечно, не повторится». «Безмятежно подтвердил Или, потому что теперь ваша парность полностью подтверждена, и к тебе указом императора приставят постоянную охрану». «Мне очень хотелось рассказать все, что я думаю по этому поводу, но вот прямо сейчас я вроде как была провинившейся стороной, пострадавшей тоже, но вроде как во многом из-за своей глупости. Так что ругаться я не стала» а просто посмотрела на Дина. Жалобно так. Дракон занервничал. «Это закон, общий для всех знатных пар», — сказал он. «Я смотрела. Вряд ли я могу тут что-то». Я молчала и смотрела. «Хорошо, я постараюсь что-то придумать». «Спасибо». Я подарила ему легкую улыбку и повернулась к дракошам. «И вообще, знака парности ведь все так же нет». «А это значит...» «Кто его знает, что это значит?» устало сказал Или. «Этот вопрос нужно изучать. Вы являетесь парой. Ментальная связь — лучшее доказательство. Только вот как трактовать отсутствие меток на руке? Это большой вопрос. Будут ли они вообще теперь появляться? Или все драконы теперь их лишены? Прошу простить, что прерываю, мой принц!» вмешался вдруг Иро до того стоящие рядом молчаливой тенью. Полагаю, что могу ответить на этот вопрос. «Ну, давай, удиви нас», — скривился Илли. Это была проблема, конечно. Несчастному Иро ужасно влетело за то, что он оставил меня одну. Сколько я не пыталась убедить, что его вины в случившемся нет, или все равно при каждом удобном случае обдавал наставника холодным презрением. Видите ли, Иро говорил спокойно и ровно: Я сам, не далее, как вчера, нашел свою пару, и могу точно сказать, что знак парности у нее на руке возник. Все драконы вытаращили глаза, что! И ты молчал? Вчера выдался нервный день. Ну так-то да. Насчет нервного дня не поспоришь. Да и всю ночь, пока меня выхаживали,. В доме тоже весело было. Ведь это получается, что Иро пару... Хм, нашёл. Как раз в тот момент, когда мы с глубоководным веселым плаванием занимались. Да уж. Хотя, стоп, я не о том думаю. Это что, Фина? Да, склонил голову Иро. Она оказалась моей парой. Спустя столько лет Это немного печальное, но все же счастье. Это очень радостное событие. Тон Или потеплел. Я поздравляю вас, учитель. И не стал бы сбрасывать со счетов возможности иметь детей. Ваш возраст пограничен. Если вы начнете над этим работать прямо сейчас. Не хочу обнадеживать себя пустыми мечтами, мой принц. Я родился еще в шестом мире. До... «Клановой войны. Вы не хуже меня понимаете, сколь ничтожен шанс иметь детей. Но в любом случае место моей пары рядом со мной, в предгорье. Потому я хотел попросить вас, госпожа Марджана, с господином Дином об продолжении». «А мы-то тут каким боком?» Искренне удивилась я. «Фину вон уговаривайте». Она согласна. «Но, полагаю, мне нужно будет обсудить с высоким лордом Аланом размер денежной компенсации». «Какой компенсации?» «Что это, Фина? Уже успела такого наговорить Хал, «Халл, по-вашему что, работорговец?» «Нет-нет», — Иро поднял руки в успокаивающем жести. «Я не посмел бы и намекать на подобное, но...» «Во-первых, высокий лорд явно рассчитывал, что Фина поработает у него куда дольше» и вложил в нее некоторые средства. Во-вторых, госпожа, вы, возможно, не понимаете, но вскрывшаяся принадлежность высокого лорда Аллана к дому ртути обязывает меня выплатить. Вы что, покупаете пары в нынешние времена? Серьезно? Я была так шокирована, что просто не находила слов. Парам представляют надзирателей, не выпускают их из страны, диктуют, где растить детей, покупают и продают. Джана, все не так, начал Дин, правда? А то ведь выглядит именно так. Или вздохнул, ⁇ Тебе честно? ⁇ Да, все так, жестко сказал он, но при этом не настолько мрачно, как ты тут себе нарисовала. Да, закон диктует, что драконья пара другой расы не должна выезжать за границу без разрешения императора. Но для рядовых драконов разрешение подписывает императорская канцелярия почти по первому требованию. Сознать ее все сложнее, верно? Потому что пара — уязвимое место дракона, слепое пятно. История о том, как твоя бабушка убила мою, весьма показательна. Я вздохнула, шла война, и я не обвиняю, — поморщился принц. Мы тогда тоже много чего творили. Я всего лишь объясняю, почему все происходит так, а не иначе. Чтобы ты не воображала себе деспотичную тиранию. Далее насчет детей. И тут снова нас все еще очень мало. Каждый ребенок на вес... Да даже не знаю, мне сложно подобрать аналог. Золото и каменье тут явно не подходят, потому что любой драконий род, даже самый бедный, отвалит за детей сколько угодно золота. Только вот их не купишь. Однако есть нюансы. Так, когда пара дракона из одного рода оказывается под властью другого, принято заключать деловые соглашения. Но со статусом лорда Аллана все неоднозначно. С одной стороны, он под защитой и покровительством До Мартути, С другой. Вроде бы сам по себе. Потому Иро находится в деликатной ситуации и просит вас о помощи, вот и все. Я вздохнула и мысленно спросила у Дина. «Он говорит правду?» «Да». «Понимаю, тебе не очень нравится, как все это звучит. Совсем не нравится». «Знаю, но это драконьи традиции, и...» «Ясно. Обсудим без свидетелей». «Конечно, господин Иро». Я вежливо улыбнулась. Мы с Дином навестим Алана прямо сейчас и все обсудим. Ройс или Ли быстро переглянулись, но спорить не стали. И то хлеб, как говорится. Нам с Дином давно пора обсудить это наедине. Я собиралась с мыслями и обдумывала, что сказать. Я готовила речь. Но Дин, как это у нас с ним не раз уже бывало, сломал мои идеально выстроенные планы до основания. Стоило нам войти в нашу, теперь уже точно нашу, комнату, как он принялся меня целовать, сознанием дела выметая из головы все лишние мысли. И стоило мне на секунду подумать о том, что со стороны Дина происходит чистой воды саботаж, как он отстранился, прижался своим лбом к моему и тихо шепнул. Я знаю, и ничего добавлять не нужно было. Потому что и правда ведь знает. Так уж вышло, что мы настроены друг на друга сейчас, как никогда. Раньше я не понимал, но теперь представляю, как это все должно выглядеть в глазах нормальной женщины. Вижу и чувствую то же самое, что и ты. Совсем по-другому смотрю на историю моей матери. И я не могу вот прямо сейчас уверить тебя, что сразу с первого момента Все будет хорошо. Но снова повторю ту просьбу, доверься мне, пожалуйста. Я найду решение, дай только срок. Я медленно провела пальцами по его лицу, чувствуя, как дикая какофония его эмоций тенью отражается в моей душе. Интересная штука — это их ментальная связь с парой. Оставляет не так уж и много простора для сомнений. Пусть даже я и привыкла всегда во всем сомневаться, отстраняться, всегда оказываться лишней. Возможно, пришло время измениться. Возможно, пора перестать быть той девочкой в комнате и посмотреть на отношения иначе. Как бы я ни была возмущена, правда в том, что Дин еще ни разу не позволил мне усомниться в себе. В чем-то он был молод, порывист, «В некоторых решениях, но по сути...» «Я верю тебе», — сказала я спокойно. «Но, Дин, мы найдем решение. Если уж решили всерьез вписаться в это мероприятие, то у нас общие проблемы, и у них будут общие решения». Он изумленно вытаращился на меня. «Что странного и интересно? Не он один должен тут идти на уступки, иначе это не работает». Я, взрослая девочка, понимаю, что у каждого народа есть свои традиции, странности и особенности. Понимаю, что статус драконьей пары принято романтизировать, а значит, мало кто задумывается об обратной стороне медали. Давай попробуем разобраться с этим вместе, хорошо? Как-то найти решение приемлемые для нас обоих, и посмотреть, что получится, что скажешь. «Скажу, что мне очень повезло с парой», — сказал он тихо. «Нам повезло друг с другом», — вернула я ему улыбку. «А теперь, если ты не против, давай навестим таки твоего престарелого дядюшку. Помимо всяких ужасных компенсаций, нам есть что с ним обсудить».